Глава 21. Лара. Утром я пожалела, что не навела порядок вечером. Конечно, совсем уж чего-то катастрофичного в квартире не было. Полы чистые, вещи на диванах не валяются. Но было и над чем поработать. На полках ванной тот еще бардак, да и кухонный стол завален всем подряд. Из-за того, что в шкафчиках царил шурум-бурум, то, что не помещалось, я клала на стол. В результате он давно превратился в склад. Мы с Агатой здесь уже с трудом ели. Пора бы убраться и без учёта Дениса. Но я всегда не любила это делать. Пыль и грязь — это одно, мыть обязательно. Но бардак — дело житейское. Теперь, отведя Агату в сад, я пожинала плоды собственного упрямства и лени. Попыталась даже что-то сделать с многочисленными печеньками и сушками, которые уже вываливались из вазочки, как переварившаяся каша из кастрюли, но не успела, в дверь позвонили. По пути в коридор оглядела себя. Что ж, хоть вид приличный. В качестве домашней одежды я надела старый сарафан. зеленый, с узором из желтых одуванчиков. Он меня немного молодил, превращая в ту ещё девочку-припевочку. Тысячу лет не надевала. Носила в прошлой жизни, когда была замужем за Игорем. И еще не подозревала, что муж у меня дырявое резиновое изделие. После развода стали раздражать настолько яркие вещи. Волосы утром я вымыла, расчесала и стянула в обычный хвост. Краситься не стало ни к чему. Хотя вообще-то я любила косметику и пользовалась ею активно, но аккуратно. Перебор с ней – настоящее убийство собственной внешности. На мой взгляд, самый лучший макияж – тот, который подчеркивает твои достоинства, но при этом его не видно. Однако, если я накрашусь перед визитом Дениса, он сразу поймет, что я сделала это ради него, а оно мне надо? «Да», – кричала одна часть меня, которая сексуально неудовлетворенная и безумно влюбленная. Причем, кажется, с первого взгляда. А вторая рычала, дура старая не смей. Пока вторая побеждала. Я натянула на губы вежливую улыбку, распахнула дверь и кивнула шагнувшему через порог Денису. «Привет!» «Доброе утро, Лара», — ответил он тоже, улыбнувшись. «Но куда непринужденнее, чем я. Не слишком я рано а то мы с тобой о времени не договаривались». «Нормально», — махнула я ладонью. «Часа два у меня есть. Потом я должна ехать к ученице». «Ученицы?» Денис, скидывающий в этот момент кроссовки, на мгновение замер. «Кстати, хотел спросить, ты преподаватель, да, в школе работаешь?» «Нет», — я даже улыбнулась. «Если бы я работала в школе, была бы сейчас там, пятница ведь девять утра. Я занимаюсь репетиторством, преподаю историю». «Здорово», — вздохнул Денис, посмотрев на меня с таким уважением, будто я ему сообщила, что в прошлом году летала в космос, и пошел в ванную. Его кроссовки остались лежать на пороге. И прежде чем идти за соседом, я посмотрела на них. Старые и стоптанные, кое-где даже верхний слой кожи сошел, и название фирмы давно стерлось, оставив лишь невнятные потеки, но идеально чистые. Да, у меня то еще хрюшки есть пунктик, и этот пунктик чистая обувь. Погода сейчас сухая и теплая. Если бы Денис пришел ко мне в грязных кроссовках, я сделала бы вывод, что он не настолько идеальный. Однако мне не повезло. Между тем, идеальной уже вынимала из принесенного пакета какие-то инструменты и раскладывала их на унитазе, опустив крышку. «Час провожусь», — сообщил Денис, не глядя на меня. «Может, чуть дольше. Тут ничего сложного на самом деле. Удивительно, как слетело. Рукожоп ставил, наверное». «А ты где вообще этому научился? Неужели в кулинарном техникуме?» Пошутила я, но Денис мою шутку не поддержал, сразу начал ковыряться в трубах. Дед сантехником был, он и научил. Думал, что я по его стопам пойду, но меня все это совсем не привлекало. Решил, лучше уж еду буду готовить. Но в итоге ты не готовишь и печешь? Ага. Устроился, когда еще учился, а потом не стал уходить из-за Удобно. Кафе и рестораны обычно работают допоздна, а пекарни, наоборот, ранним утром. И после обеда уже сворачиваются. Хоть сына вижу. А если бы в ресторане трудился? Да и не мое это все-таки, лучше, чем сантехника, но не мое. Я хотела спросить, что он считает своим, но решила не мешать. А то тоже криво поставит засушитель. придется переделывать. Хотя, может, это и неплохо, видеться будем. Совсем сдурела. Проворчала мудрая Лара внутри моей черепной коробки. Я, усмехнувшись, ушла на кухню. Убираться на столе.